Приложение В недавних исследованиях, проводимых богословами, указывается на то, что существует 456 пророчеств о Мессии. Какова же вероятность исполнения этих пророчеств? Питер Стоунер опубликовал по этому поводу статью в журнале «Новости науки», в которой он рассматривает следующие восемь пророчеств. Первое. Место рождения Мессии. Второе. Посланник с вестью о нем. Третье. Каким образом ему предстояло въехать в Иерусалим? Четвертое. Его предаст ученик. Пятое. Его предадут за тридцать сребреников. Шестое. Деньги будут брошены в Божий храм. Седьмое. Он будет молчать перед своими истязателями. Восьмое. Его казнят через распятие. Стоунер пишет, что, используя современные данные теории вероятности в отношении этих восьми пророчеств, мы находим, что шансы на то, что кто-нибудь проживет до настоящего времени и исполнит все восемь пророчеств, один из десяти в 17 степени, а это равняется одному из ста тысяч миллиардов. Для того, чтобы представить себе это, мы должны взять 10 в 17 степени долларов серебром и покрыть ими весь штат Техас. Толщина слоя будет равна 2 футам. А теперь пометьте каким-нибудь образом один из этих долларов и перемешайте все доллары. Завяжите кому-нибудь глаза и попросите его, чтобы, передвигаясь с любой скоростью, он нашел один единственный серебряный доллар с отметиной. Сколько шансов будет у него найти нужный доллар? Точно столько же шансов и было бы у пророков, чтобы все восемь исполнились в одном человеке. С того времени и до наших дней, при условии, что они написали эти пророчества по своей мудрости. А сколько шансов у одного человека исполнить каждое из сорока одного приведенного ниже пророчеств? Астрономический минимум. А сколько шансов для исполнения всех 496 пророчеств из Ветхого Завета? Я еще раз кратко остановлюсь на пророчестве из книги Даниила 9.26. Он говорит о разрушении города и жертвенника царем, который придет после того, как Мессия будет предан казни. И это произошло в 70 году нашей эры, когда храм был разрушен Титом и его легионами. Вспомним, что генеалогия для евреев – дело серьезное и исключительно важное. Знаем также, что генеалогия всех колен хранилась в храме. А поскольку храм был разрушен, то уничтожены были и генеалогические сведения. После их уничтожения стало невозможно доказать, что Мессия придет из рода Давидова. Необходимо было иметь доказательство, что он Мессия. «Мессия должен был произойти от Авраама, Исаака и Иакова, от Иуды, от Иисея, от Давида». Если никто не мог установить происхождение Мессии, его мессианство становилось недоказуемым. Этот вывод ставит всех евреев в довольно шаткое положение. Либо все пророчества о Мессии неверны и фальшивы, И тогда вся концепция Мессии в еврейской жизни просто миф, а Библия — ничто иное, как просто история еврейского народа. Либо Мессия уже приходил до разрушения храма.